Двинулся Нина навстречу движению машин, как требовали правила, а в том же направлении. Но тропинка быстро ввернула в сторону от проезжей части, извивалась меж растущими зигзагообразной полосой деревьями. Листья на них поблетели или скукожились, на ветках висели салатово-жёлтые, попырчатые, напоминающие мячи для русского хоккея плоды.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 Команды "Правды" ни детской, ни юношеской, ни взрослой никак не могли никуда пробиться, ничего серьёзного выиграть, болтались на дне турнирных таблиц. Сергеев походил, походил и не видел перспектив, хотя в 12 лет вряд ли знал это слово, бросил. Но иногда жалел, как о потерянном шансе построить жизнь иначе. Впрочем, быстро себе убеждал, что никто из игроков их городка в серьёзных командах никогда не оказывался, а он, Сергеев, талантом хоккеиста уж точно не обладал. Дёрнул один шар, даже не для того, чтобы сорвать, а чтобы убедиться, что не привязан, не приклеен. Шар оказался в руке. Да, вырос от черешок и на ощупь не пластик. Разломил и сразу ударил едким химическим Будто приснули в нос из баллончика со сжиретельным воздуха. Пальцы стали мокрыми, их слегка защипало. Сергей вспомнил тот колючий цветок с лепестками бритвами, бросил половинки, хотел вытереть руки от джинсы, но передумал. Чёрт его знает, что будет, ещё пятна останутся и химчистка не возьмёт. Стал тереть о мочалистую траву и морщился, гримасничал, в носу свербило. И потом долго казалось, что руки, нос, глотку разъедает кислота. Напоминал себе, надо узнать, что за хрень. Может, действительно ядовитое растение. Эх, черт. Пустырь кончился тремя недостроями. Семиэтажные башенки, видимо, должны были стать корпусами санатория. Еще две башенки готовы и, кажется, обитаемы. В окнах стеклопакеты, шторы, забор из темно-зеленого профлиста, пустая парковка, а дальше свороток вправо, почти неприметный, стиснутый зарослями камыша.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 и ни единого человека. Казалось, что и сюда уже никто не вернется, не включит гирлянды разноцветных лампочек над входом в ресторанчики, не прикрепит на деревянные стендики листы с меню, не разогреет печи и плиты. Сергеев тихо ходил по узким улочкам, заглядывал в окна, надеясь, что какой-то из магазинов или хоть одна кафешка все же открыты. Ему почему-то так захотелось посидеть в кафе. Вспомнил, что и в Москве в последние месяцы ел только дома —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 И заматерился, успокаивая себя, потом, пригладив волосы, будто они действительно растрепались от испуга, подошел к стене. Она была капитальной, каменной, но с узкими, как бойницы, щелями. Сергеев осторожно заглянул. Деревья, беседки со столами по центру, аккуратные дорожки, слева вольер, и по нему расхаживает синеватый павлин. Хвост волочится по сену, как веник. На шиске сидят три павлинихи, серые и маленькие, похожие на кур. Павлин остановился, вытянул шею, напряженно замер. Казалось, заметил Сергеева. Или просто затемнение в той бойнице, что минуту назад была светлой. В павлиньем глазу выразилось нечто вроде слова «непорядок». И он снова крикнул и захохотал. «Непорядок».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 После прогулки хотелось горячего. Жалко, а почему всё закрыто? Вроде и погода, дай бог. Сезон кончился, ответил парень. Теперь Сергеев видел, что это не покупатель, а то ли муж девушки, то ли ухажёр и пришёл проветытели пообхаживать. "Вот и закрылись?" девушка добавила. "Что, налоги впустую платить, всяк раз на при такой пустоте в минус работать? А вы что, открыты?" неосторожно поинтересовался Сергеев, и девушка сразу напряглась. "Будете покупать?"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 «Здравствуйте!» — раздалась приветливая женская со стороны барной стойки. «Добрый день!» — ответил Сергеев. «Поесть у вас можно?» «Конечно, присаживайтесь. Официант сейчас подойдет». Ну, слава богу! Никогда не думал, что от этих слов станет так приятно. «Соскучился, Олежа, соскучился, соскучился!» Подтрунил над собой. Снял куртку, повесил на крючок. Уселся. Свет над его столом стал ярче. «Соскучился!»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 Мысленно похвалил себя за голос, деловой и при этом вежливый, чистый. «Да выбирать, признаться, особенно не ищего. Извиняющийся фальцетик официанта. В плане блюд. <къем> С напитками полный набор». Сергеев досадливо засопел. На самом деле, не очень-то досадовал, но надо было показать. <пых> «Что, все так грустно?» «Не совсем. Давайте я перечислю, что есть. Салат, закуски. Сергеев открыл меню. Мидию в сыре, например».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 без писания на заказ через силу, давя тошнотой. Ну, чем бы он занимался вместо этого? Выучился бы на другого, устроился на стабильную работу, ходил на неё 5 дней в неделю, получал бы определённую зарплату в определённые дни. Да, Сергей его передернул. Не, не, не. <как> не надо. Надеюсь, вам всё понравилось. Подставляйте терминальчик под карту, спросил официант. А, да, спасибо. А посетители вообще бывают? Что-то слишком тихо. Сейчас нечасто, честно говоря, с ноября по март почти никого. А что, не закроетесь? Кухню, наверное, содержать дороже. Официант посмотрел на Сергея с изумлением и ответил: "Как, как закрыться? А вы бы куда пришли, если бы мы не работали?" И Сергей его показал, и что этот парень всё про него знает. Спасибо. Спасибо вам.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 Не даром ведь народ придумал выражение «отвести душу», как раз про ругань, драку, очень точно. Обратная дорога показалась короче, может, и шел быстрее, а может, просто уже все было знакомо, хоженые маршруты всегда короче новых, неизвестных. Во дворе сидела Аляна, дочки рядом не было. «Привет», — лыбнулся Сергеев. «Добрый вечер. А Дину со Славиком в больницу увезли». «Да? Что случилось?» у Славика понос сильный, рвота началась, может, съел что? Он вечно тут собирает и тащит в рот. Сергеев сочувствующий покивал. — Ну, поправится, что ж? — Наверное. — А ваша дочка как? — Ой, хорошо, вроде бы, мультики смотрит. Посидите со мной пять минут, если можно. Мне одиноко и страшно. Это было сказано точно.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 Озабочив тяжесть бутылки в кармане, Сергеев чувствовал каждую секунду. А, ну, что ж, Ален, пойду. Дела вы из-за того, что они с запада? Что? Уходите сразу, что они оттуда враги? Да вы что? Его рассмешила эта её замысловатая логика, рассмешила и испугала. Нет, нет, не берите в голову вообще. Дела просто. Ещё посидим завтра, поболтаем, да? Хмм, да. Спокойной ночи, Лен. Не грустите. Она, как потерявшаяся, посмотрела на него и повторила бесцветно: "Да".